Глава 29. Как так? поразился Денис. Наша Лора ездила в Конский завод, а где шрам от операции по удалению желчного пузыря? И почему она приспокойно жирное ела? Я схватил Отраянова за плечо. Немедленно вытащи фотосекретарши из её анкеты, что заполняют при поступлении на службу в бригаду, и сравни его со снимком в паспорте Лоры 2. Умереть не встать, заголосил Жданов через 5 минут. Это она, что происходит. Две женщины, полные тёски, но с разными годами рождения и местами проживания, обменялись биографией и документами, пояснила я. Наша Лора стала швеёй, вдовой пошла работать в школу, подрабатывать в садик, познакомилась с Иваном Никифоровичем, полюбила его и попала на службу в бригаду. Лора 2 превратилась в разведённую преподавательницу домоводства, дочь женщины, умершей от инсульта. Общее у них одно. Обе около 5 лет назад резко изменили свои квартирные условия к лучшему. Одна выехала из коммуналки в большую двушку в центральном районе, другая перебралась в элитную новостройку. Если секретарша поменялась биографией с другой тёткой, перебил меня Троянов. то она самодеятельная художница. 8 лет назад, ещё проживая вместе с матерью в крошечной однушке, наша Лора принимала участие в фестивале, который устроил журнал Женское счастье. В интернете есть ссылка на статью, которую потом напечатало издание. Вот. Первое место и Гран-при получила самодеятельная художница Лора Павловна Селезнёва, написавшая картину Радость. На фото победительница и её работа. Господи, по-моему, это ужас. И правда мазня. Вообще слов нет, подала голос Лиза. Зато на снимке 100% наша Лора. Я глянула на экран, увидела пухлого младенца, около которого сидел очаровательный котёнок с розовым бантиком на шее, стаю бабочек, порхавших вокруг них, розы, выписанные по углам, и воскликнула: "Ну и ну!" "Ты о чём?" хором спросили Лиза с Робертом. Я взяла бутылку с минералкой, Я заезжала к Ивану Никифоровичу домой и восхитилась картиной, которая украшает его гостиную. На ней изображён лес и потрясающей красоты гигантская бабочка. Меня поразило мастерство, с которым автор выписал насекомое, казавшееся живым, и я выразила свой восторг вслух. Шефу было приятно моя реакция. Он объяснил, что в детстве собирал чешуи и крылых, мечтал заполучить экзотическую Тизания агрепина. О своём ребятчему влечении Босс рассказал Лоре, а та нарисовала тизанию и подарила ему картину. Помнится, я ещё подумала: "Ну надо же, у Лоры настоящий талант. Ей бы следовало учиться не на конструктора одежды, а на художника". "Ну, насчёт дара ты погорячилась", усмехнулась Качергина. "Бабочка очень красивая", встала Яна за защиту секретарши. "Ребёночек с котиком тоже удались", развеселилась Елизавета. А что на ней надето? Мрак. Я опять посмотрела на фото победительницы фестиваля, наряженной в бордовое платье с люрексом, и повернулась к Борцову. Глеб Валерьянович, одежда. Я уже обратил внимание, кивнул эксперт, поменявшись личностью с другим человеком. Наша Лора старательно одевалась по чужому вкусу, наверное, опасалась разоблачения, но дома она становилась самой собой. Убранство её нынешней квартиры и написанное 8 лет назад полотно Радость абсолютно сочетаются между собой. Единственное, что осталось у Лоры от её прошлой жизни, это фото, где она маленькая с любимой мамой. Но на всякий случай Селезнёва спрятала снимок под изображением водопада. Почему эти дамы решили совершить обмен? вопросил Денис. На этот вопрос нам ответит Лора 2. Надо срочно ехать к ней, воскликнула я, совершенно уверена, она-то точно знает, откуда доллары. Надеюсь, вторую Селезнёву не похитили. Сейчас проверим, буркнул Роберт и взял телефон. Алло, вас беспокоит служба телеизмерений. Вас не затруднит ответить на пару вопросов? Отлично. Какой канал вы предпочитаете смотреть? Ага, первый. И сейчас сериалом наслаждайтесь. Прекрасно. «Да-да, согласен, чудесный фильм. Длинная реклама? Непременно запишу ваше пожелание. Назовите свое имя, пожалуйста». «Лора Павловна Селезнева? Огромное спасибо. Извините, что отнял у вас время». Троянов положил трубку на стул. «Жив, здоров и не вреди, мальчик Вася Бородин. Дамочка смотрит исторический сериал про дворцовые интриги, но возмущается, что его часто прерывает реклама средств от перхоти и памперсов». Я посмотрела на часы. Навряд ли Лора 2 уйдёт куда-то гулять. Время позднее. В клуб она точно не двинет, хихикнул Денис. Лиза со мной, распорядилась я. Жданов едет на квартиру к нашей Селезнёвой и осматривает там каждый миллиметр. Погодите, остановил меня Борцов. Я не доложил все результаты вскрытия Арины Обнорской. Причина смерти? Так вы уже сказали, бесцеремонно оборвал его Денис. Удар битый по башке. Я произнёс другую фразу, терпеливо возразил Глеб Валерьянович. Покойной нанесли множество ударов по голове. Это разве не одно и то же? усмехнулся Жданов. Конечно, нет, ответил бесконечно толерантный эксперт. Деревяшка розового цвета, предположительно битой, колошматили несчастную Арину уже после смерти. Похоже, тот, кто лишил Обнорскую жизни, ненавидел её всей душой и находился в состоянии аффекта. Больше всего досталось голове и лицу. Маньяк, предположила Лиза. Психопат? Глеб Валерьянович склонил голову. Всё вероятно. На Арину мог напасть психически неуравновешенный человек или наркоман. Но, знаете ли, на мой взгляд, ограбление инсценировано. Деньги, кредитки и драгоценности, кроме браслета в виде змеи, который преступник не смог снять, исчезли сказал Денис. Верно, согласился Борцов. Если смотреть поверхностно, ситуация проще некуда. Красивая, обеспеченная девушка случайно перепутов дорогу, заехала в неподходящее место. Решила спросить у единственного попавшегося ей на дороге прохожего, как выбраться на нужную магистраль, притормозила, опустила стекло или приоткрыла дверь, а маргинал, то ли находясь под воздействием наркотиков, то ли просто обозлённый на весь мир за свою никчёмную жизнь потерял над собой контроль. Не спорю, такое случается, но если знать, что Арину отравили, тогда согласитесь, картина выглядит иначе. Отравили, подскочил Денис. Чем? Ядом, который я пока назвать не могу. Анализ не может быть готов через 10 минут, пояснил Глеб Валерьянович. Как вы тогда вообще поняли, что ей какой-то дрянь подсунули? Не успокаивался Жданов. Роберт крякнул, а Борцов вновь ответил невозмутимо. Есть такие методы. В случае с Обнорской мы имеем ярко-синие пятна на языке и в полости рта, что позволяет предположить конверт осенила меня. Кто-то вызвал Арину в кафе Голодный рыцарь, велел ей заклеить письмо и бросить его в почтовый ящик. «Что-то я понять не могла. Зачем отправлять послание на давно не существующую собачью площадку?» «Вот мерзавец!» — покачала головой Лиза. «Весьма изобретательно!» — кивнул Борцов. «Хотя был риск, что попытка сорвется. Вдруг объект окажется брезгливым и намочит палец водой или применит влажную салфетку?» «Вы о чем?» — занервничал Жданов. Кочергина встала. «Если тебе дадут письмо в бумажном конверте...» Как ты его заклеишь? Денис широко улыбнулся. Облежу клапан. Так все делают. Вот, кивнула Лиза. Понял? Да, заорал Денис. Яд нанесли на край вместо клея или поверх него, уточнил Глеб Валерьянович. Как бы преступник ни старался представить смерть журналистки следствием несчастного нападения психопата, можно с уверенностью сказать: произошло хорошо продуманное убийство. Некоторый риск, повторяю, в затее убийцы был, ведь встречаются люди, которые не станут водить языком по бумаге. Но Обнорская, на свою беду, оказалась не из их числа. Пятно на слизистой во рту, забубнил Роберт, включая третий ноутбук. Где я о таких совсем недавно читал? Память дырявая стала. Девица улыбнулась Лиза. Это не радует, протянул Троянов, не отрываясь от компьютера. «Наоборот, перспектива превратиться из мужчины в блондинку меня пугает». «А вдруг тебе понравится?» — захихикала Кочергина. «Таня, мы едем?» Я направилась к двери и услышала вопрос Дениса. «Почему Абнурская не умерла сразу в кафе? Слизнула яд и осталась жива?» Борцов стал читать Жданову краткий курс токсикологии. «А трава бывает разная. Цианистый калий убивает почти мгновенно». А некоторые яды действуют очень медленно. Если, конечно, правильно подобрать дозировку. Например, горварин. Человек съест салат, сдобренный этим веществом, и даже не чихнёт. Необратимые процессы в его организме начнутся примерно через сутки. Убийца уже будет далеко, и я закрыла за собой дверь, так и не дослушав Борцова. Вошла в лифт и нажала на кнопку с буквой П. Голова болит. Пожаловалась Лиза, когда кабина поехала вниз. Погода шепчет, вздохнула я. Метели разбушевалась по полной.